Местечковая привычка мыслить, писать, петь и плясать, не заглядывая за городьбу своего огорода, укоренилась так глубоко в нашем сознании, что пытающиеся раздвинуть нашу городьбу, перелезть через нее, ищущие новые формы и пути к общечеловеческим темам, с болью избывающие наследие соцреализма, избегающие соцзаказов, и понуждение писать, что верено, новое поколение писателей встречено со скрежетом зубов, поношение терпит за то, что непривычно, непонятно, порой сложно, но чаще фокусно, а то и вызывающе-дразняще творит. Вновь нарождающаяся наша культура вообще пока способна только дразниться, показывать язык, но она все-таки ищет свои собственные пути, сворачиваясь тех натоптанных, а где и бетонных дорог, по которым шли мы. Что же и кто же помогал мне в давнем замысле исполнении его? Память и Господь наш всезрящий и все милостивейший. Вот кто! Это уж так происходит на свете. Книга — как человеческая судьба. Одна идет через пень-колоду со спотыкачами, задержками, какими-то домашними и внешними событиями, мешающими работе. Другая идет спокойно, как по маслу, и в печать проходит без осложнений. Могу привести два примера из своей творческой практики. Царь-рыба, измучившая меня в работе, и надсадившая бедную советскую цензуру, и самая моя большая книга «Последний поклон».